О кто бы ни был ты, чье ласковое п е н ь е приветствует мое блаженство в о з р о ж д е н и е чья скрытая рука мне крепко руку жмет, указывает путь и посох подает. О кто бы ни был ты, старик ли вдохновенный, или юности моей товарищ отдаленный, или отрок музами таинственно храним, или о л к р о т к о г стыдливый херувим, благодарю тебя душою умилленной, внимание слабого предмету единенной к доброжелательству досель я не привык, и странен мне его приветливый язык. Смешон участие, кто требует у света, холодная толпа взирает на поэта. Как на заезжего фигляра, если он глубоко выразит сердечный тяжкий стон и выстраданный стих пронзительно унылый ударит по сердцам с неведомою силой, она в ладони бьет их, валит, или порой неблагосклонно укивает головой. Постигнет ли певца внезапное волнение?